Глава четвертая. Арсений важно достал из холодильника банку с огурцами, шмат сала и пол палки копченой колбасы со странным запахом. Все покромсал ножом, излег из бумажного пакета бело-розовый батон и кивнул на табурет. Присаживайся, новоселец. Арсений, а тебе сегодня на работу не нужно? Палыч отпустил после обеда и так прошлые выходные пахал. Арсений налил почти по пол граненого стакана. Я покосился на мутный самогон. Старичок один знакомый гонит, по мозгам хорошо вставляет, а самое главное, после этого самогона башка утром совершенно не болит. Да, вчера тоже был один странный старичок в поезде с волшебным напитком. «Арсений, а чего ты водку в магазине не взял?» Сосед рассмеялся. Хм, ну ты шутник! Ладно, вздрогнули». Самогон оказался и правду крепким. В голову сразу ударило и в груди потеплело. «Арсений, когда ты уходил, девушка симпатичная забегала. Про тебя спрашивала». Меня сразу начала пытать, кто да откуда. «Это Зоя, невеста моя». «А она у тебя следователь?» Арсений рассмеялся. «Бухгалтерия института работает. Мы на следующей неделе заявление в ЗАГС подаем. Дело хорошее. А жить где будете? В этой общаге?» Сосед странно взглянул на меня. «Как поженимся, нам квартиру новую выделят в многоэтажке на землячке». «Мы выпили по второй. Что квартиру дадут, это хорошо», — вздохнул я. «А мне вот пришлось 16 лет ипотеку за жилье выплачивать. Только в прошлом году этот хомут с себя сбросил». «Что выплачивал?» — удивился Арсений. «Какую еще ипотеку?» Я сразу смекнул, что сболтнул лишнего. Нужно завязывать со спиртным. После алкоголя всегда становлюсь болтливым. Двери прооткрылись, и в комнату заглянул мордастый мужик с густыми брежневскими бровями. «Вот как сердцем чую, а у вас здесь, оказывается, нынче праздник!» «Заходи, Степаныч!» — улыбнулся Арсений. Сосед сразу позабыл, что я недавно нес про ипотеку и представил мужика. «Семен Степанович — военный рук в институте, а это мой новый сосед, Олег». Мы обменялись рукопожатием, военный рук присел на табурет, внимательно разглядывая меня. «Ну что ж, давайте за знакомство!» — кивнул Арсений. Степанович бодро маханул. Он почти не закусывал, только отщипнул батон и занюхал. Мне показалось, мужик уже хорошо на веселе. Вот так сухой закон в стране. «В нашей общаге тихо!» — пробормотал Степанович. «Это не студенческое, там с ума можно сойти. Олег, а вы по какой специальности трудитесь?» Устраиваюсь водителем в «Красную стрелу». Здесь временно поселился. «Паршивая газетенка», — хмыкнул Степанович. «Пишут всякий несусветный бред». «Почему же?» «Считаю, в газете довольно объективно освещаются события в стране и нашем городе». «Объективно?» Цензура нынче хромает, распустились совсем наши либеральные журналюги. И это относится не только к бульварной газетенке. Вот, например, вчера один деятель написал в Волгоградке, что в городе не хватает фонтанов и пешеходных дорожек. Какие нахер фонтаны? Мы что, живем в буржуазной Европе? У нас в СССР что главное? Бесплатное образование и медицина. И, конечно, возможность трудоустройства выпускников техникумов и вузов. Обеспечение молодых специалистов работы и достойной зарплаты, А у них за границей, посмотришь в новостях, то во Франции из бастовки, то в Италии, да и в Америке дела не лучше». «Полностью с вами согласен», — кивнул я. «Американцы даже президентом выбрали актера. Да что там говорить, не страна, а сплошное шоу». «Если бы америкосы не поддержали маджахедов, давно эта заварушка в Афгане закончилась», — нахмурился Арсений. «Лично мне плевать на Запад. В жизни бы туда не поехал, хоть за миллион!» – вздохнул военрук. «Ну и у нас сейчас не все гладко. Возьмем, к примеру, молодежь. Я человек опытный, военный, и людей насквозь вижу. И чувствую, как сильно испортилось молодое поколение. Покрылось черевоточинкой. Ведь посмотрите вокруг. Все сейчас для нашей молодежи делается. Учись! Для тебя все дороги открыты!» «Библиотеки, тренажерные залы, экскурсии, концерты! Время какое золотое наступило, а после перестройки и вовсе заживем!» Я едва спрятал улыбку. «Толком объясни, что случилось, Степанович?» Нахмурился Арсений. «Ты чего опять на молодежь буровишь?» «Сегодня сцепился с одним волосатиком в трамвае. Не поймешь, то ли девка, то ли парень. Вот срамота! Так я ему замечание, а он мне еще рот затыкает, засранец!» Попался бы мне такой лет семь назад, в моей воинской части. Я бы из него точно человека слепил. Степанович, не бери в голову. Повзрослеет ума еще наберутся. Может, и наберутся. О, на Женьку Ковалева сегодня бумага из милиции пришла. На Женьку? Из 308 Хороший парнишка. Деревенский, работящий. Женьку и в нашу общагу взяли, потому что он на полставки сантехником устроился. После лекции работает, по ночам учебники, штудирует. Сколько раз сам видел, вздохнул Степанович. Но теперь все, закончилась Женькина учеба. В армию пойдет. Я от удивления чуть не подскочил со стула. Вот это действительно совпадение. Женя Ковалев, это же племянник тети Зоси. Она рассказывала, что его отчислили со второго курса пединститута за драку и забрали в армию. Два месяца учебки в Валдикавказе, Афган, под Новый год пришла похоронка, и Женьку привезли в родное село в Цинковом гробу. «Женя Ковалев, он же из Покровки!» спросил я. «А вы знакомы?» удивился Степанович. «Просто тетю его хорошо знал». «Все верно, его и вправду тетка воспитывала в деревне». «Так что он натворил? Почему бумага из милиции пришла?» «Драка на танцах». «Одному парню даже руку сломал. Парень-то он здоровый. Эх!» «Женька, Женька, зачем только в драку полез?» «Вы сказали, одному руку сломал? Значит, Женя дрался с несколькими. Почему тогда именно он виноват?» «Олег, а ты что, адвокат?» — усмехнулся Арсений. «В милиции тоже не дураки сидят. Наверняка во всем разобрались. Давайте лучше еще накатим». Я отодвинул стакан. «Мужики, я все, меру свою знаю. Тем более, завтра на работу, пойду с Женей пообщаюсь. Нельзя ему сейчас в армию. Пусть доучится для начала». «Как это нельзя в армию?» — вспыхнул Степанович. «Ты что такое несешь, Олег? Пусть парень отслужит, отдаст долг родине. Все через это прошли. Когда вернется, я лично помогу Ковалеву в институте восстановиться. Слово коммуниста! А если в Афган попадет?» Так еще лучше, Советский Союз сейчас помогает братскому народу Афганистана. Все равно ведь уйдем из Афгана. Арсений удивленно посмотрел на меня. У Степановича от гнева сразу заходили желваки. Он нехорошо прищурился. «Как это уйдем? Ты что такое несешь? Советская армия никогда не уйдет из Афганистана!» Уже сейчас там строят военные базы, аэродромы, да целые советские города скоро появятся в республике Афганистан. Вы извините, я просто предположил. Пойду все же пообщаюсь с Женькой. Да, пить спиртное мне здесь точно нельзя, иначе такое наговорю, мама, не горюй. Когда я постучал в дверь с номером 308 и вошел в комнату, сразу увидел Женю. Белобрысый и крепкий, он сидел у стола и что-то писал. Существует такое народное выражение «простой, как три копейки». Именно таким с первого взгляда и показался Женя Ковалев. Все эмоции легко можно читать на круглом лице парнишки. Сейчас он точно находился в полной растерянности. «Привет, Женя!» — улыбнулся я. «Слышал ты недавно влип по самые помидоры». Студент удивленно привстал. «Вы из милиции?» «Нет, но поверь, я очень хочу тебе помочь». Когда-то мы были хорошо знакомы с тетей Зосей. «Правда?» — удивился Женя. «Расскажи, что на самом деле произошло на танцах?» «Да какая теперь разница?» — вздохнул Женя. «До декана уже дошла бумага из милиции. Теперь меня отчислят. Я уже и сам настроился в армию». Не торопись в армию, сынок. Для начала закончи институт, получи диплом и стань полноценным гражданином Советского Союза. В армии и без тебя дуболомов хватает. Знаешь такую пословицу? Чем больше в армию дубов, тем крепче наша оборона. Мой комбат любил повторять. А вы где служили? В одной засекреченной военной части. Я всегда считал, что основа сильного государства профессиональная и подготовленная армия. Но когда служил срочную в середине нулевых, все оказалось очень далеко от идеала. Реальной боевой подготовкой мы занимались пару месяцев за год. Остальное время — строевая подготовка. Бестолковая уборка в автопарке и бесконечные наряды. А чему можно научить солдата за год, да еще приводя на стрельбы раз в четыре месяца? Хотя я служил в мотострелках, наверняка десантуру или спецназ готовили куда лучше. Единственный плюс, который я почувствовал в армии, физподготовка и хорошая закалка. За год я только однажды подхватил легкий насморк. Но сейчас нужно обязательно отмазать Женьку от армии, потому что я знал, что произойдет. Пусть парнишка для начала и вправду закончит институт, тем более к тому времени СССР уже выведет войска из Афганистана. Не молчи, рассказывай все как было, только честно. В субботу мы с Петькой пошли на танцы в Дом офицеров. Петька склеил девку с тракторного. Вскоре они свалили. А у меня в тот вечер сплошные обломы. Я уже хотел возвращаться в общагу, и вдруг... Увидел, как двое парней девчонку Волгу затаскивают. Одного я раньше видел, он из деловых. Джинсу на рынке толкает. Девчонка сопротивлялась, но тот деловой влепил ей оплеуху. Тут я и решил вступиться. Я смотрел крепкую фигуру паренька, он и вправду выглядел внушительно. Ты поступил по справедливости, вписался за девушку. Девчонка сразу смылась. Эти двое вскоре на асфальте сидели и кровью плевались. Тут менты меня и повязали. И дружинник еще был из нашего института. Он сразу меня признал. Комсорг Владлен Лещинский. Ну ты ведь объяснил, в чем дело? Они меня даже не слушали, в УАЗик посадили и повезли в отделение, а тех мэрея даже не задержали. В милиции меня тоже никто не слушал. Задали пару вопросов, подержали до утра в обезьяннике и отпустили. Я думал, пронесет, но вот сегодня бумага из милиции пришла. Так ты кому-то руку сломал? Не было такого. Каждому из этих придурков табло сунул, они сразу и потухли. Никому я руки не ломал. Хорошо дерешься? Ну как, не боксер, конечно, но в репу сунуть могу. Надо срочно эту девчонку найти, она первый свидетель. Да я знаю, она в ЦУМе работает, на трикотаже. Кажется, Светлана зовут, стройная такая блондинка. Только не буду я у нее помощи просить. Дурак ты, Женя. Что отморозков отмудохал, молодец, но по жизни дурак. Все должно быть по справедливости. Тебя, в пример, юным пионером надо ставить. Они из института выгонять. В какой отдел милиции тебя доставили после драки? Центральный. Слушай меня внимательно. Из института ты не уйдешь, пока не доучишься. Поверь. Я смогу тебе помочь. Если о себе не думаешь, подумай хоть о тете Зосе. Один ты у нее на всем белом свете. Парнишка вздохнул и отпустил взгляд в пол. Утром я встал бодрым и энергичным, хорошо выспался и почувствовал себя отлично. Арсений не обманул. После вчерашнего самогона голова совершенно не болела. Я погладил рубаху, побрился, позавтракал яичницей и уже через полчаса вошел в редакцию газеты «Красная стрела». Главред Юрий Никитович Колесников оказался лысеющим толстячком с пытливым взглядом. Он расстегнул верхнюю пуговичку на рубашке и показал на стул. «Значит, водителем хотите устроиться? На чем раньше ездили?» «Много на чем. Имею даже опыт ремонта автомобилей. А вообще, по основной специальности я инженер-электрик». «Ого! Да вы просто мастер на все руки! Но сразу скажу, зарплата водителя в редакции небольшая. Плюс ненормированный рабочий график, зато автомобиль почти новый. Жигули. «Отлично! Давайте ваши документы!» Я вздохнул. А вот здесь небольшая заминка. Я совсем недавно переехал в Волгоград, и в поезде у меня украли сумку с документами. Конечно же, я обратился в милицию, обещали восстановить новые документы, если не отыщут вора. Печальная история. Без документов мы принять вас не можем. Пока будете восстанавливать, на ваше место может прийти другой. Что же делать? Мне просто необходима работа рядом с отцом. Может, подождете немного? К тому же, я давний поклонник вашей газеты. «В самом деле?» — встрепенулся главред. «Давно читаете?» «Три года. С самого основания». «Это правильно. Тираж «Красной газеты» уже вырос до 250 тысяч. Мы даже обгоняем Волгоградку. Кстати, как вас зовут?» «Олег». «Как думаете, Олег, интересно знать мнение читателя. Почему наша газета стала так популярна?» Наверняка у вас работают талантливые журналисты, которые освещают события не сухими фактами, а живым языком. Опять же, статьи на различные темы. Популярность газеты – справедливый итог деятельности ваших журналистов и, конечно, непосредственно ваша заслуга, Юрий Никитович. Главред был не лишен тщеславия, и, видимо, я попал в нужную точку. Он просиял и слегка растянул уголки губ. «Вы правы, это мое детище». Полагаю, с годами «Красная стрела» будет только набирать обороты, как и перестройка в стране. Мы освещаем не только политические темы, но и культурно-массовые мероприятия. Кино, концерты, природу. В нашей газете даже печатаются юные поэты. Словом, «Красная стрела» — издание для всех возрастов. Каждый читатель найдет что-то для себя. Так что, Олег, как уладите все дела с документами, милости прошу в нашу большую дружную семью. «Скажите, где сейчас журналист Сергей Сафонов?» «В командировке по области. Завтра должен вернуться. А вы знакомы?» Служили с Сергеем Сафоновым, который мечтал после армии пойти на журфак. «Думаю, не он ли? А может, просто совпадение?» «Да не, Сафонов младше вас. Кстати, ваш это сослуживец или нет, можно легко выяснить». Пожал плечами главред и достал из ящика стола большую черно-белую фотографию. Здесь почти весь коллектив газеты. Сафонов в нижнем углу, второй. Кстати, очень талантливый журналист. Я сразу узнал отца, но сдержался и покачал головой. К сожалению, это не мой сослуживец. Главред внимательно посмотрел на фото и сразу на меня. Знаете, я только сейчас заметил, вы удивительно похожи с Сафоновым. Прямо как родные братья. Я пожал плечами и привстал со стула. Всего доброго, Олег. Главред протянул рыхлую ладонь. Знаете, вы мне понравились. Сразу видно, человек честный и открытый. Пожалуй, действительно придержу вам место пару дней. Только не тяните. Оперативно решайте вопрос с документами и приходите. Когда я вышел из редакции, солнышко сильно припекало. Я попил газировки в автомата и задумался. Город живет своей неспешной жизнью, и никто из жителей даже не догадывается, что сейчас по улицам ходит пришелец из будущего, который знает многое о грядущих событиях. Я бы мог завалить журналистов «Красной газеты» сенсациями на три года вперед. Но поскольку обещал Илье Лукичу молчать, конечно, буду держать язык за зубами. Когда я проходил мимо газетного киоска, заметил на полке целый ряд бульварных цветных газет, многие с откровенными позами полуобнаженных девиц. Даже в наше время такие газеты уже давно не стоят на прилавках. В СССР вместе с перестройкой будто действительно ворвался свежий ветер свободы. По улице шагали два длинноволосых хиппоря в джинсовых куртках, следом худощавый парнишка с иракезом и выбретыми висками. Однако к страны Троицы уже спешили сотрудники милиции. Ну вот, оказывается, гоняют здесь неформалов за внешний вид. Милиционеры действительно повели парней в опорный пункт у вокзала. А мне сейчас нужно держаться как можно дальше от стражей правопорядка, пока еще документов нет. Свои российские документы я пока не уничтожил и спрятал в матрасе вместе с телефоном. Я снова вспомнил про Женю Ковалева и направился к ЦУМу. Интересно, как получилось такое странное совпадение, что я оказался в одной общаге вместе с Женькой. Впрочем, вся наша жизнь состоит из странных совпадений. Какова была вероятность, что я встречу в поезде Ильи Лукича? Одна на миллион? Кто же такой этот странный старик и каким странным образом он сумел переместить меня на 39 лет назад в советскую эпоху?